И приложила ладонь козырьком ко лбу. Я вижу, что дорога поворачивает аксель, и тут неподалеку есть старая вилла. Как-то раз нам с товарками случилось в ней укрыться, развалина развалиной, конечно, но крыша тогда была еще цела. Успеем ли мы добраться до нее, до того, как разразится буря, принцесса? Успеем, если пойдем прямо сейчас. Тогда поспешим.